Глава двадцать Когда я просыпаюсь, троллят рядом нет. В комнате суетится Лир, зажигает лампы, подготавливает для меня одежду. Она принесла завтрак, да хранят ее боги. Я вылезаю из постели, пересекаю комнату и плюхаюсь на стул возле маленького столика. «Доброе утро, милая госпожа!» — щебечет Лир. Я невнятно отвечаю ей тем же, набив рот едой. Не обращая внимания на мои грубые манеры, Лир принимается застилать постель и вдруг застывает. Она хмурит красивое лицо, от чего на лбу прорезаются складки. — В вашей постели спали дети троллей, госпожа? Повернувшись ко мне, строго спрашивает Лир. Я прикидываю, стоит ли ей солгать. Но какой в этом смысл? «Да», — отвечаю я, сунув в рот очередную ложку сливочной овсяной каши. Лир ахает, приоткрыв губы, затем качает головой. «Вы же знаете правила!» И она пускается в долгие увещевания. Я слушаю ее, ем и не утруждаю себя ответами на яростный поток, обрушившихся на меня слов. Мои мысли заняты прекрасной маленькой Сейс, милым Кальксом и другими троллятами, спавшими со мной ночью в обнимку. Мне было с ними так спокойно и уютно. Меня наполняла уверенность, что я способна позаботиться о них. Совершенно необоснованная уверенность, если честно, но она согревала мне сердце. Вот бы я действительно могла им помочь. Но я не могу. Я ни о ком не могу позаботиться, как бы сильно того не желала. У меня все внутри переворачивается, пропадает аппетит. Я разжимаю пальцы, роняя ложку в недоеденную кашу и отодвигаю под нос. Лир, наконец, заканчивает читать мне нотации и решает выместить свое недовольство другим способом. Она одевает меня и собирает мои волосы в строгий пучок, храня молчание и обиженно надув губы. У меня нет душевных сил расстраиваться из-за этого. Когда она ненадолго отвлекается от меня, я подхожу к шкафу и нахожу в нем небольшой сверток с вещами, который привезла с собой из Аурелиса. Лир не потрудилась разложить его содержимое на полках И попросту сунула его за развешенные наряды. Я развязываю сверток, чтобы вынуть подарок Таддеуса крикла. Пище перо ловит свет ламп, и яркое оперение кроваво пылает в руках. Я переворачиваю его, задумчиво рассматривая. Уверена, Таддеус не просто так отдал перо мне. Как там говорила Нелл, «Считается, что пищи и перья вбирают в себя силу предыдущих владельцев?» «Тадеус тоже так думает?» «Если да, то кому принадлежало это перо до того, как Тадеус передал его мне?» «Госпожа!» — зовет меня с другого конца комнаты Лир. «За вами пришли!» Я торопливо прячу перо в корсаж и поворачиваюсь к ней. Лир стоит у открытой двери, положив ладонь на ручку. За дверью меня ожидает вербена. Сердце ухает вниз. Конечно же, я нуждаюсь в сопровождающем, чтобы не затеряться в лабиринте дворца, но я надеялась, что за мной придет кто угодно, только не она. Подавив легкий холодок, пробежавший по телу, иду к двери. Спасибо, Лир. Благодарю ее тихо. «Не беспокойтесь, госпожа», — отвечает она, поджав губы, «нашествие детей-троллей вам больше не грозит. В вашу комнату они уже не проберутся. Можете рассчитывать на меня». Мне хочется возразить, но зачем? Кивнув, я следую за вербеной. Мы молча идем по мрачным сумеречным коридорам дворца. Я не смотрю на свою сопровождающую, Огляжу строго вперед. Мне это кажется, или я на самом деле начинаю узнавать однотипные переходы. Пробовать самостоятельно дойти до библиотеки или обратно я пока даже пытаться не буду, но надежда сделать это когда-нибудь в будущем все же есть. К примеру, я знаю, что на следующей развилке нужно будет повернуть направо, потом мы поднимемся на другой этаж. Пройдем по длинному коридору с окнами и повернем на... лево. Может, у меня все-таки получится обжиться в обреченном городе? Я довольно улыбаюсь этой мысли, когда Вербена внезапно останавливается и разворачивается ко мне лицом. Встретившись с ней взглядом, я еле сдерживаю дрожь. В ее глазах столько ненависти! неприкрытой, лютой ненависти. Ко мне? Вряд ли. Ее ненависть не имеет объекта, она просто есть. А под ней горе, невыразимое горе. «Они пытаются остановить нас», — говорит Вербена. Моргнув, я делаю шаг назад. «Прости, что?» «Они пытаются остановить нас». Ее руки сжимаются в кулаки, сминающие ткань платья. Пытаются связать нас по рукам и ногам. Пытаются искалечить нас, сделать никчемными. У меня такое ощущение, будто меня втянули в середину давно длящегося разговора. Прости, Вербена, мягко извиняюсь я, я не совсем понимаю, о чем ты, но они не остановят нас. В конечном итоге ничего у них не выйдет. Вербена подается ко мне, пугая и заставляя отступить. Она надвигается на меня, и я пячусь, пока не ударяюсь спиной о стену. Ахнув, пытаюсь собраться с духом. Вербена маленькая и легкая, можно сказать, кожа до кости, но при этом почему-то подавляет своей невероятной аурой и заставляет испытывать перед ней гнетущий страх. Она дышит коротко Ирвана, смотрит расширившимися глазами, но не на меня, а в пространство возле моего лица. «Они не остановят нас!» — шепчет Вербена, и слова камнями падают с ее бескровных губ. «Они могут кромсать нас ножами, отрывать наши пальцы один за другим, Могут пускать нам кровь, пока от нас не останется лишь одна пустая оболочка. Но мы существуем для того, чтобы творить, создавать, дарить жизнь. В памяти мелькает картинка, распадающаяся книга на постаменте хранилища и что-то невидимое в тенях, невидимое, но реальное, могучее, ужасное и мерзкое связанная и вечно, вечно рвущаяся на свободу. «Ты связала ее?» У меня дрожит голос. Встряхнув головой, я пробую сказать понятнее. «Вчера». «Ты же перепривязала голодную мать?» Вербен раздувает ноздри, отворачивается и возобновляет подъем по лестнице на верхний этаж. «Я знаю свою роль в Веспре». Холодно бросает она мне через плечо обычным голосом. До этого он был странный, сдавленный и подавляющий. «Не задавай вопросов, маленькая посвященная. Займись своими обязанностями». В следующий миг она пропадает из виду. Я медлю, опираясь о стену. Затем, позволив себе долго сдерживаемый вздох, отталкиваюсь от стены и поднимаюсь по ступенькам вслед за вербеной. Мой разум в смятении, и я не могу мыслить ясно. Должна ли я кого-нибудь предупредить? Принца, к примеру, или Нел? Должна ли сказать им, что вербена сама не своя и, скорее всего, не выполнила данное принцем задание? С другой стороны, не самонадеянна ли я? Возможно, такое поведение вполне в духе вербены. Я не знаю ее, и при нашем коротком общении она действительно показалась мне странноватой. Но принц вчера не заметил ничего необычного в манере ее поведения. Наверняка и он, и другие библиотекари почувствовали бы любую потенциальную угрозу в своих чудноватых темных владениях. И потом... Вербена, может, просто выпускает пар. В ней накопился долго сдерживаемый гнев. Я не хочу доставлять неприятности ей и не хочу наживать проблем себе в еще чуждом мне обществе библиотекарей Веспры. Поднявшись наверх, я обнаруживаю огромные двери библиотеки открытыми, Вербена уже внутри. Я спешу за ней, И, войдя, вижу, как макушка вербены исчезает на винтовой лестнице. Она спускается на нижние этажи. Вздохнув, я оглядываюсь в поисках других библиотекарей. За своим столом работает Микаэль. Над изгибом камня видна лишь его рыжеволосая голова. Нелл с Андреасом не видно. Библиотека-то необъятная. Они могут быть где угодно. Ощутив на себе чей-то взгляд, Медленно поворачиваюсь. За мной наблюдает принц. Стоит всего в нескольких шагах от меня. Сегодня на нем бархатные одеяния винного цвета с вырезом, открывающим шею и часть рельефной груди. Признаки слабости от использования магии, если таковые еще остались, искусно прикрыты за толстым слоем чар. Не знала бы... Подумала, что он чистокровный фейри. «Доброе утро, принц!» Спешно нацепляю улыбку. Он выгибает бровь. «Доброе утро, дарлинг!» Я морщусь. Однако нет смысла возражать против, как я думаю, умышленного искажения моего имени. Лучше не лезть на рожон и с умом выбирать свои битвы. Взгляд падает на охапку книг в руках принца и у меня сдавливает горло. Что-то подсказывает мне, что впереди еще достаточно сражений. Губы принца изгибаются в усмешке. «Идем, пора поработать». Мы направляемся к тому же столу, за которым я сидела вчера, и принц раскладывает передо мной принесенные книги. «Присаживайся», — отодвигает он для меня стул, и я послушно опускаюсь на него. Посмотри, что я тебе принес. Я разглядываю предложенные книги, не прикасаясь к ним. Это маленькие тома с небольшим износом. От обложек исходит слабое ощущение давления. Там есть рейфы? Спрашиваю я. Да. Принц приносит второй стул и садится рядом со мной. Слабенькие, но есть. Скажи, что ты видишь? Я еще раз оглядываю книги, задумчиво зажав губу зубами. По виду они пока не находятся на грани распада, но я мешкаю, неуверенное стоит ли это упоминание. Затем передергиваю плечами. Похоже, они все в одинаковом состоянии. «Неплохо», — замечает принц, «и вопреки моему желанию». Его похвала наполняет меня радостью. Я подавляю это чувство и сосредоточиваю внимание на его следующих словах. Ни одна из этих книг действительно не находится пока на грани распада, и они все разрушаются примерно с одинаковой скоростью. Важно то, что находятся они в одной части библиотеки, не уследив за ними. Мы столкнемся с реальной проблемой, когда разом на свободу вырвется целый рой слабых рейфов. А рой слабых рейфов может быть не менее опасен, чем один сильный рейф, а порой и опаснее. Принц выбирает одну из книг и протягивает мне. Я с секундным колебанием принимаю ее, надеясь, что он не заметил, как дрожат мои руки. Мне надо переписать заклинание? Нет, пока нет. Для начала я хочу, чтобы ты нашла, где именно рвется заклинание. Что именно изнашивает эту книгу и происходит ли то же самое с другими? Странный вопрос. Разве он сам не объяснил, что привязки рвут рейфы? Его вопрос подразумевает, что на связующие заклинания может влиять что-то извне неприятная мысль. Я открываю книгу и медленно переворачиваю страницу. Она исписана незнакомым мне языком, даже буквы непривычные. Приходит мысль, что если я не могу прочитать заклинание, то не могу попасть под его влияние, а значит, мне ничего не грозит. Однако спустя несколько страниц я начинаю ощущать кипящую в книге жизнь. Идеи и образы в ней яркие насыщены и глубоки. Они реальны, независимо от моей способности понять написанное. Я хмурюсь, остановившись на шестой странице. Что-то не так, что-то невидимое. И в то же время видимое. Некое искажение в моем поле зрения, в реальности. Здесь протягиваю я принцу книгу. Такое ощущение, будто что-то проело книгу. В его глазах вспыхивает одобрение. «Молодец!» — хвалит он. И меня снова обдает волной радости. «Эти книги пали жертвой сугиготов» более известных как книжные черви. Они могут нанести огромный вред любой библиотеке. Но в Веспре могут стать той самой снежинкой, которая запустит лавину. К счастью, существует полезное заклинание, выманивающее книжных червей. Принц берет перо и принимается писать на полях шестой страницы. Пишет он быстро, и слова стремительно вылетают из-под его пера. Как только они обретают форму заклинания, на странице начинается шевеление. В следующее мгновение я, охнув, отшатываюсь на стуле от стола. Со страниц ползут жуткие, извивающиеся твари. Они гораздо больше, чем я ожидала, и одна из них падает мне на колени. Я с криком вскакиваю на ноги и машинально топчу извивающуюся штуку. Та с шипением распадается на темной частице, напоминающие пепел. «Осторожней, дарлинг!» — предостерегает принц, одной рукой продолжая писать заклинание, а другую вытянув в сторону. Соскальзывающие с книги черви, корчась, плывут по воздуху к его руке и, извиваясь, падают в ладонь. Собрав их, принц сжимает кулак. Пш! Ниже его пальцев скользит, исчезает темный дымок. Сугиготы, рассказывает принц непринужденным тоном, межпространственные существа. Им не нравится воздух этого мира, поэтому их легко отправить в их собственное измерение. Посмотри, протягивает он мне книгу, что теперь чувствуешь? Не могу этого объяснить, но книга почему-то кажется крепче. Больше нет ощущения распада, и странное искажение пропало. Я не понимаю. Мне неприятно признаваться в невежестве. Будучи межпространственными существами, книжные черви питаются содержащимися в книге идеями, а не самими страницами поясняет принц и тихо смеется. На наше счастье они не смеют покушаться на книги с сильными рейфами и даже на рейфов помельче, таких как тающий человек. Они охотятся за слабейшими рейфами. Я моргаю, переваривая сказанное. Если книжные черви пожирают идеи, то получается они и рейфов пожирают. Да! К сожалению, нам это мало чем помогает. Рейфы быстро восстанавливаются, как бы черви их не обгладывали. А вот привязывающие заклинания нет. А теперь слушай внимательно, Дарлинг. Тебе необходимо научиться отслеживать признаки заражения книг с угиготами. Пока мы будем развивать остальные таланты, Поиск книжных червей станет одной из твоих основных обязанностей в должности младшего библиотекаря. После этого он пускается в еще одну долгую лекцию. Я слушаю его, и мне вспоминаются дни охоты на Пикси в библиотеке Аурелиса. Охотиться на червей вряд ли будет сложнее, и уж точно не так опасно, как иметь дело с рейфами. «Ладно, пора тебе самой опробовать заклинание призыва». Наконец произносит принц и кладет передо мной чистый лист. «Выучишь его, прежде чем применить на одной из книг». «Держи», — протягивает он мне перо. «О, у меня есть свое. Я выуживаю из передней части лифа красное перо с красивым декоративным наконечником. Вчера я забыла принести его с собой». «Где ты его взяла?» — резкий голос принца разрезает воздух, точно хорошо заточенный клинок. Вздрогнув, я бросаю на принца встревоженный взгляд. Его лицо вновь искажает дикая ненависть. Я так погрузилась в наше занятие, что почти забыла, как сильно принц меня презирает. Меня будто молнией ударяет. И, потрясенная, я чуть не падаю со стула. Поднявшись, принц угрожающе нависает надо мной. Я чувствую силу чар Фейри, только теперь они искажают черты его лица, делая его не прекрасным, а жутким и смертоносным. Он свиреп, словно зарождающаяся буря. «Где ты его взяла?» — повторяет принц, цедя слова сквозь стиснутые зубы. Я испуганно смотрю на него, пытаясь обрести голос. «Тадеус?» крикл, «Дал?» Отвечаю жалким писком. «Прямо перед...» «Это не его перо, чтобы распоряжаться им!» На щеках принца ходят желваки. Я вижу, что он старается взять себя в руки, сначала сдержать свою ярость, а потом подавить. Он проворно выхватывает перо из моих пальцев и прежде чем я успеваю даже помыслить о протесте, прячут его в своих одеждах. Сделав глубокий вдох, принц проводит рукой по волосам и лицу и словно по волшебству становится вновь совершенно невозмутимым. Он смотрит на меня, и на губах его играет жесткая и язвительная улыбка. Библиотекари Веспры должны заслужить свои собственные перья. Проявишь себя и получишь свое перо. Пока же будешь работать простыми гусиными перьями. Он снова протягивает мне обычное белое перо. Его рука слегка дрожит, но низкий голос тверд. — Давай, Дарлинг, вернемся к делу.